Глава двадцать седьмая «А откуда такая уверенность, что эта энергия предвещает появление проклятого бога?» Спросил я в наступившей тишине и почувствовал, как на мне сосредотачиваются взгляды всех сидящих людей. «В том смысле, что это лишь предположение, ведь так? Возможно, есть какое-то иное, более простое объяснение». «И какое же...» — в голосе Борова появилась обычная для него извительность. «Ну, на навскидку, новое проявление силы того божества, в чьем кошмаре мы сейчас находимся...» — пожал я плечами. — Возможно и такое, но очень сомневаюсь. Моя сила позволяет понять источники искажений, а также общаться с системой лабиринта на более глубоком уровне. Здесь однозначно проявление силы живого бога. А самое важное — ради силы кошмаров фанатики не пошли бы сюда. Она давно изучена и никому не интересна. Среди сидящих именованных загорелся спор в основном касающийся того, из-за чего могла появиться новая энергия и насколько вероятен сценарий, о котором говорил Боров. Сам медиатор признавал, что озвучил самый неприятный вариант, который казался ему наиболее вероятным. Но дело могло быть и в чем то ином. Например, в появлении какого-то сильного проклятого артефакта. Такое не то, чтобы было большой редкостью в лабиринте. Как итог, пришли к тому, что решать должен все равно Гал, как и оценивать риски. К этому времени вокруг форпоста начали скапливаться ящеры. Мой саглядатый хорошо различал их в подземных сумерках. Минимум пять или даже шесть крупных стай. О том же сказал и Черныш. Наверняка твари пришли по следу группы Борова, но переступить невидимую черту и пройти к крепости почему-то не решались. «Ну, с тварями мы разберемся, сказал Аскет, почему-то посмотрев на мага. «Да, это не такая проблема, если есть какое-то укрытие». «Вы, главное, восстановитесь и двинем к Галу. Нельзя нам задерживаться на этом ярусе». Как ни странно, но вопрос с ящерами действительно удалось решить быстро и относительно легко. Благодаря сохранившимся стенам и башне крепости мы смогли легко наблюдать скопление тварей с безопасного расстояния, а позже еще и воспользовались такой замечательной возможностью, чтобы уничтожить большую часть опасных монстров, пока они находились далеко». Труна и черныш, используя дальнобойные заклинания, обрушили на них настоящий шквал ударов, в один момент накрывая и заставляя сорваться в безрассудную атаку. Причем почему-то с одной стороны. Животные даже внутри лабиринта оставались всего лишь животными. Не знаю, что двигало ящерами, инстинкт или чья-то незримая воля, но единственный свой шанс напасть на нас во время движения, бросившись вместо этого на полуразрушенные стены форпоста, Да еще чуть ли не в лоб, уже через пару минут они оказались под ударами моего метателя. Использовать самые мощные и дорогие заряды, естественно, не было смысла. Вместо этого я от души пострелял стандартными, но не менее смертоносными. Стоило только стаям ящеров оказаться в радиусе поражения метателя, как их тут же начало накрывать яростными огненными взрывами. Прицелиться, взять упреждение, спустить крючок, перезарядить. Каждый выстрел отзывался едва уловимой отдачей в плечо. Вспышки взрывов накрывали шустрые тела приближающихся ста ящеров. Браслет без остановки вибрировал, посылая сигналы о том, что я убил очередную тварь. Тех из монстров, кто умудрился таки добраться до самого форпоста, встретили аскет и двое воинов из группы Борова, успевших к этому моменту восстановиться. Они устроили настоящую мясорубку, добивая ящеров. Лишь несколько особей, поняв своим не самым выдающимся мозгом, что дело плохо, смогли вовремя остановиться и в панике убежать прочь, скрываясь среди камней плато и останков огромных автоматонов. Опустив метатель, я глянул на развернувшееся побоище. Даже странно, что монстры среднего портала оказались настолько глупы, хотя, возможно, дело в той странной энергии, о которой только что говорил Боров. «Убийство существ с маркером морф». Прогресс 67 из 200. В процессе. Собрана энергия жизни 68 238 из 100 тысяч. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 110 314. Чуть больше 40 особей мне удалось накрыть зарядами метателя. За короткое время, можно сказать, сделал то, на что у меня в одиночку уходило несколько дней, а то и недель. И вновь отметил для себя, что работа в группе в плане набора опыта и выполнения заданий разительно отличалась от охоты в одиночку. Из навыков выпал в основном мусор, но была и парочка редких, ничего по сути из себя не представляющих, но на продажу сойдет. Не забыл я сходить и до раскиданных повсюду перед крепостью тварей, чтобы собрать с них выпавшие предметы. В основном оружие неплохого качества, от луков и арбалетов, и до мечей и секир. В целом, было чем поживиться. Тем же самым занимались и черныш со струной, заодно проверяя что-то в телах тварей. Задерживаться в форпосте мы не стали. Как только Боров с другими магами из его группы полностью восстановились, тут же двинулись дальше. Из-за того, что на ближайшие километры ящеров практически не осталось, двигаться нам никто не мешал. К тому же возможности медиатора Борова оказались самым настоящим открытием для меня. В частности, он каким-то образом чувствовал сфокусированное на нас внимание лабиринта, а также был способен находить путь, сильно ускоряющий приближение к цели. Иными словами, он в буквальном смысле влиял на окружающее пространство, словно сворачивая его и находя в нем что-то вроде коротких маршрутов. Я так до конца и не понял, как это работает. Но медиаторы и их производные профессии не зря считались лучшими проводниками в лабиринте. Даже следопыты, и жрецы пути не могли в этом сравниться с ними. Жаль только в случае с настырными ящерами эти способности не очень-то помогали из-за того, что твари каким-то образом чувствовали присутствие Борова и были способны посоревноваться с ним в скорости. Как это у них получалось? Вопрос открытый. Так или иначе, благодаря его вмешательству мы смогли добраться до места встречи за рекордные 4 часа, так и не встретив на пути ни одного монстра. Чего не скажешь о месте встречи гильдии, Когда наша группа вышла к крепости, которую выбрал Гал, перед нами появилась картина из трупов ящеров, разбросанных повсюду. Их здесь были тысячи. Вся прилегающая к крепости территория была усеяна ими. Разложение еще слабо тронуло их. Но вот запах крови стоял такой, что даже видавшие многое аскеты черныш непроизвольно поморщились. «Похоже, с каждым часом монстры яруса все больше сходят с ума», — прокомментировала увиденная струна. Надеюсь, никто не пострадал. Никто комментировать это не стал. И так было очевидно, что нападение 3 ста ящеров на одну группу опасно даже для сильнейших именованных гильдий. Пускай Боров имел далеко не самую крутую по боевой эффективности профессию, он оставался высокоуровневым медиатором с неслабыми возможностями. Наше приближение заметили быстро. Одна из теней черныша заранее предупредила о нас и к нам навстречу выдвинулась небольшая группа гильдии, чтобы встретить и провести через поле ловушек. Как оказалось, из-за постоянных нападений Галам и его советниками было принято решение укрепиться всеми возможными способами. Мне, кстати, удалось рассмотреть некоторые из установленных капканов. Чем-то они напоминали мои магические ловушки, только имели чуть худшие возможности скрытности и, судя по магической энергии, влитой в них, не такие мощные. При этом я более чем допускал, что с моим нынешним восприятием и полученным классом разглядеть все ловушки наверняка не мог. Даже стало интересно, у кого в гильдии есть способности достаточные для того, чтобы установить столько капканов, и сколько их было. Исходя из слов «встречающих», две наших группы были одними из последних. Ждали отряд школьника и еще одного старшего именованного, имя которого ни о чем мне не говорило. Трек со своими уже успел разведать вход на следующий ярус, а также ближайшую территорию за ним, и не обнаружил там никаких засад, что было бы логично. Складывалось впечатление, что фанатикам было просто не до того сейчас. Боров на это лишь проворчал что-то себе под нос, явно вспоминая про свои подозрения. «Ищут источник энергии проклятого бога? Это то, что напрашивалось само собой». Аскет, Боров и Черныш сразу как вошли через врата форпоста отправились к Галу, а мы со Струной и другими именованными группы пошли отдыхать. Ноги гудели после такого марш-броска, пускай на нашем пути так и не встретилось ни одного противника. Сама крепость была наскоро обжита. Гильдия за короткое время устроила здесь что-то вроде полевой кухни и мест для отдыха в уцелевшей казарме и распределила время дежурства на стенах и башне крепости. Мы со струной еще у наших встречающих успели поинтересоваться насчет нападений ящеров. Монстры стали нападать на крепость практически сразу, как в ней появились первые из отрядов клана Гала. С чем это было связано, никто не знал. А со временем, когда людей стало больше, интенсивность нападений настолько увеличилась, что гильдии пришлось устанавливать вокруг магические ловушки и капканы. Не знаю, как конкретно шло обсуждение с советниками и Галом, но решение он принял именно такое, какое и предполагалось. Пока фанатики заняты поисками какого-то непонятного источника, этим можно воспользоваться, чтобы подобраться к ним как можно ближе. Наконец, спустя пару часов, когда в крепости появились последние из отстающих групп, нас всех, кроме наблюдателей на стенах, собрали в центральной части крепости. Гал несколькими предложениями описал положение дел, не забыв упомянуть и про гипотезу Борова. Последнее особенно впечатлило всех присутствующих. В целом гильдлидер говорил логично. Пока фанатики заняты не пойми чем, можно воспользоваться этим и напасть, ведь они ничего не подозревают. Если при этом будет сорван их план и гильдия получит признание от лабиринта, это только плюс. По обмолвке Гала все поняли, что для качественного рывка гильдии осталось не так долго. Понятия не имею, почему все так трясутся над силой и принадлежностью сообществ. Да, там много чего появляется полезного, но общее воодушевление мне было не совсем понятно. Нужно позже в этом как следует разобраться. «Так или иначе, поимка или уничтожение Кряка — это то, что должно восстановить часть потерянной репутации нашей гильдии со стороны лабиринта», — резюмировал Гал, обращая взгляд настоящих вокруг людей. «Знаю, что многие из вас никогда не видели Кряка, но все вы хорошо знали и Зюбри, и Дрель. Их смерть на его руках». Послышался гул голосов. По собравшимся прокатилась волна гнева. Если и в гильдии просто уважали, то дрель была чем-то вроде своей девчонки, с которой были в хороших отношениях большинство членов клана Гала. Смерть обоих была принята близко к сердцу всеми. «Через три часа мы выдвигаемся к спуску. Задача — добраться до последнего яруса как можно быстрее». Боров говорит, что у нас железно есть три дня до момента, когда концентрация проклятой энергии достигнет своего пика. За это время нужно не только спуститься, но и найти укрытие фанатиков и самого кряка. Задача действительно непростая, особенно с учетом сумасшествия местных монстров. Старшие отрядов позже объяснят нашу тактику, в том числе и то, каким способом мы собираемся попасть сразу на последний ярус. Если кратко, у нашего медиатора есть действенный способ. Это непросто. Но возможно. Как и сказал Гал, мы отправились к спуску через пару часов. Я заметил, что многие из Аминованных при этом не гнушались использовать зелья тоники, чтобы быстрее восстанавливаться и поддерживать себя. Особенно это касалось ребят, которые пришли одними из последних. Несмотря на агрессивность местной живности, клан Гала все еще никого не потерял, отделавшись лишь серьезными ранениями у пары Аминованных. Одной из групп не повезло оказаться под ударом сразу десятка стай и в отличие от нас они встретились с ними посреди плато. Если бы не присутствие в отряде высшего воина, их, скорее всего, просто задавили бы массой и не заметили. Но обошлось. До спуска мы добрались где-то за час быстрого хода. На пути лишь пару раз пришлось останавливаться, чтобы встретить настырных ящеров, задавшихся целью любыми способами сокрушить отряды гильдии, не считаясь ни с какими потерями и опасностью. Такое ощущение, что у них просто отключился инстинкт самосохранения. Вопрос разрешился вмешательством самого Гала, который поднял свой необычный скипетр и просто швырнул в волну приближающихся тварей что-то похожее на рукотворное солнце размером с легковую машину. В момент разрыва этого снаряда посреди моря наступающих монстров по моим ушам ударил такой грохот, что я чуть не оглох. Защита искажающей брони сработала вовремя, погасив большую часть урона, Перед отрядами гильдии появился полупрозрачный энергетический купол, о который с размаха ударилась волна песка, камня и пыли, поднятая огненным шквалом Гала. Краем глаза я заметил, как стоящий в стороне боров тут же поднял руку и что-то такое сделал, от чего откуда-то сверху на уцелевших и оглушенных тварей рухнуло сразу несколько бело-синих расчерков, похожих чем-то на падающие звезды. Только в момент соприкосновения эти звезды вдруг беззвучно начали вспыхивать, создавая объемные светящиеся сферы, внутри которых мгновенно умирало все живое. Магия смерти в чистом виде. Благодаря наблюдателю я могу хорошо видеть эту магию и даже различить в ней схожую с магическими ударами личий силу. А Боров то далеко не так прост и не так слаб как мне показалось во время нашего временного небольшого похода. Похоже, медиаторы — это магические следопыты. Маги с высокими значениями восприятия и выносливости. Мне стало любопытно. На что способен в таком случае раздор? И идёт ли он схожим сборовым путем. Но эти мысли я на время отложил в сторону. Мы приблизились к спуску, который представлял собой самую обычную дыру прямо в стене пещеры, И вошли в него. Стоило только пройти несколько метров в темном тоннеле, как пол под ногами начал быстро уходить под уклон, и мы стали спускаться все глубже и глубже в темноту. Идущая рядом струна создала своей силой магический огонек, излучающий приятный желтый свет, который отлично разгонял мрак вокруг. Другие целители сделали так же. Похоже, это магия чисто целительного направления. Я тут же отбросил в сторону эти вопросы, потому что свет от огней... «Вырвал из темноты стены пещеры, которые были исписаны вдоль и поперёк руническим алфавитом. Горящие руны повсюду, куда бы я ни посмотрел. И этот алфавит был мне знаком. Тот же самый, который использовали мои учителя из Снояви. Внутри тоннеля группы двигались медленно, их вели идущий впереди трек и его люди» из тех, кто не остался на территории следующего яруса, контролируя выход. Благодаря такому медленному шагу я успел выхватить взглядом большую часть надписей и даже частично расшифровать их. «Остановить». «Преграда». «Стоп». «Именем повелителя кошмаров ни шагу». «Защита». «Последняя стена». Все расшифрованные мной наспех надписи несли один и тот же смысл. А с учетом того, что их наполняла магическая энергия, это были действующие рунические формулы заклинаний. То есть они продолжали работать, и их задачей было не дать неизвестной сущности из сердца подземелья подняться в город. При этом я не раз и не два встречал указания на какого-то повелителя кошмаров или повелителя снов, именем которого и пытались запечатать тоннель. Какой-то бог, точнее божественная сущность, «Возможно. Но большой вопрос. Плохой или хороший?» «Если хорошие боги в принципе существуют». Чем глубже мы спускались, тем больше надписей появлялось вокруг. А еще я со всей очевидностью понял, что написаны они были. «Кровью». Об этом же обмолвился черный, шедущий по правой от меня руку. «До следующего входа в тоннель не так далеко. Он поведет нас прямиком к четвертому этажу». В полголоса сказал мак мне и струне. Боров говорит, что этот маршрут известен только лучшим медиаторам, так что на другие ярусы любоваться не придется. Но есть проблема. На четвертом этаже мы можем выйти где угодно, в том числе и прямо посреди гнезда тварей. Придется рисковать. Но так мы сэкономим много времени. Впереди показалась яркая точка. Свет выхода из тоннеля. Наконец-то! Черныш же продолжал тихо инструктировать. «На втором ярусе мы задерживаться не будем, но все таки постарайся проявить максимум осторожности. В отличие от того, где мы были, там очень много автоматонов. Не зевайте». В этот момент мы оказались перед ярким зевом выхода. Группы начали дисциплинированно поочередно заходить в него, чтобы не толпиться лишний раз снаружи. Я же вовсю разглядывал горящие руны, нанесенные рядом со светящимся проёмом. На этот раз они отличались от того, что я видел до этого, хоть и не сильно. Удалось даже расшифровать первую фразу, как мне кажется точно. «Кошмар — лишь часть нашей жизни, и он всегда заканчивается».